«Ты и слыхом не слыхал!» И Данила договорила, да что в ногах их мочи было, По крапиве прямиком так и дуют босиком. Спотыкнувшись три раза, починивший оба глаза, Потирая здесь и там, входят братья к двум коням. «Кони ржали и храпели, очи яхонтом горели». В мелкие кольца завитой Хвост струился золотой И алмазные копыты Крупным жемчугом обиты Любо-дорого глядеть Лишь царюб на них сидеть Братья так на них глядели Что чуть-чуть не окривили Где он это их достал?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 А перши ой, вы, кони буры сивы, добрый кони златогривы, Я ль вас други не ласкал, да какой вас черт украл, Ой, вы, кони буры сивы, добрый кони златогривы, Тут конек ему заржал, не тужи, Иван, сказал, велика беда, не спорю, но могу помочь я горю, Ты на черта не клепли. Братья конников свели, Ну да что болтать пустое, Будь, Иванушка, в покое, На меня скорее садись, Только знай себе, держись, Я хоть росту небольшого Остменю коня другого, Как пущусь да побегу, Так и беса на Тут конек пред ним ложится, На конька Иван садится, И в два мига кольни вмиг Наш Иван воров настиг. Братья, то есть, испугались, зачесались и замялись, а Иваном стал кричать: стыдно, братья, воровать, хоть Иванова умнее, да Иван-то вас честнее, он у вас коней не крал. Старший морщись тут сказал, «Дорогой наш брат и ваша, Что переться, дело наше, Но прими же ты в расчет Некорыстный наш живот. Сколь пшеницу мы не сеем, Чуть насущный хлеб имеем, А коли не урожай, Да хоть в петлю полезай. Вот об эдакой печали Мы с Гаврилой толковали Всю намедничную ночь, Как бы горюшку помочь. Так и эдак мы вершили... Наконец вот так решили, что продать твоих коньков Хоть да за тысячу рублев, а в спасибо, мол, ведь к слову Привезти тебе обнову красную шапку с позвонком Да сапожки с каблучком Ну, куледок, так ступайте, говорит Иван Продайте златогривых два коня, да возьмите же меня Братья больно покосились, да нельзя же Согласились.